Глава 14. Алекс провёл ночь без сновидений. А если и видел сны, то от усталости не мог вспомнить их, проснувшись. В 10:00 утра он вернулся на улицу, по которой пришёл вчера, и, свернув за угол, попал с Пиерс на Блайд-стрит. Карта города, взятая в отеле, не обманула. Нужная ему улица была очень близко к эспланаде. Когда Алекс проглянялся с домом 23, Сердце у него в груди забилось быстрее. Он вытянул шею, заглядывая во двор поверх калитки, когда услышал где-то за домом тренька не велосипедного звонка. Он уже собирался позвонить в калитку, как вдруг появилась девушка с длинными рыжеватыми волосами и остановилась перед входом в дом. Д рукa друга их отделяла только короткая дорожка за калиткой. Она моего возраста. Боже, это она. прошептал Алекс, робко поднимая руку, чтобы обратить на себя внимание. Девушка обернулась, увидела его и нахмурилась. Алекс, в смущении, отвернулся. Несколько секунд он стоял, повернувшись спиной к дому, с закрытыми глазами. Что со мной? Ведь я прилетел с другого конца света ради этого момента. Он медленно развернулся обратно. Девушка в этот момент слезала с велосипеда. Джен начал Алекс, но имя застряло в горле. Из него вылетел хриплый звук, похожий на кашель. Девушка снова посмотрела на Алекса, потом достала из кармана джинсов ключик и вставила его в замок на цепочке. Её взгляд был встревоженным, как у беззащитного человека, который заметил за собой слежку и чувствует угрозу. Чёрт, я похож на маньяка, подумал Алекс и стал смотреть в сторону. Краем глаза он наблюдал за тем, как девушка, попятившись прислоняет велосипед к стене. "Мама", робко позвала она, глядя в маленькое окошко, выходившее во двор. Внезапно дверь дома открылась и вышла женщина в жёлтом фартуке. "Сьюзен, ну наконец-то ты вернулась", воскликнула она. Девушка бросила на Алекса недоверчивый взгляд и быстро скрылась за дверью. Только тогда разочарованный Алекс обратил внимание на почтовый ящик. "Вейлер", прошептал он тихо и подумал: "Я опять промахнулся". Пожилой мужчина в ресторане был уверен в названии улицы, но запомнил номер дома. Алекс прошёл несколько шагов в сторону дома 21. Коттеджи стояли в ряд, как в американских жилых кварталах, которые часто показывают в голливудских фильмах. "Томпсон", прочитал он вслух, оказавшись перед почтовым ящиком. "Значит, здесь живут Томпсоны. Чёрт, опять не тот дом". Подумав так, Алекс всё-таки решил, что можно было бы попробовать разузнать у этих Томпсонов какую-нибудь информацию. В конце концов, не приснилось же всё это старику. И если кто и мог что-то знать о Грейверах, то это, конечно, люди, жившие с ними на одной улице. Калитка была открыта Настиш. Алекс сделал несколько неуверенных шагов по дорожке, которая пересекала небольшую лужайку, почти такую же, как у соседнего дома. Поднялся по ступенькам крыльца и нажал на кнопку звонка у белой деревянной двери. Грейверы могли переехать, подумал он. Это вполне возможно. В мире существует бесконечное количество возможностей, как и измерений, если вспомнить слова Марка. Алекс покачал головой, отгоняя эту мысль, чтобы сосредоточиться на более конкретных явлениях действительности: на улице и номере дома. Дверь открыла женщина лет 50 с вьющимися рыжими волосами, невысокая и довольно пышная. "Who are you, little boy?" кто ты, мальчик, перевод с английского. "Amisari, madam." Ответил Алекс от волнения, не справившись с дрожью в голосе. I guess this is the wrong address. Извините, мадам, думаю, я ошибся адресом. Искажённый английский. Алекс старался получше выговаривать английские слова, но акцент всё равно выдавал его итальянское происхождение. Женщина спросила, кого он ищет, и Алекс обошёл препятствие, на ходу придумав легенду. Он старый школьный друг девушки по имени Дженни Грейвер, которая раньше жила вроде бы в этом доме, но он мог перепутать адрес. Он надеется её здесь найти. Сам он переехал в Италию в возрасте 8 лет и давно её не видел. Это самое простое, что он мог придумать, чтобы раздобыть какую-нибудь информацию. Всё время, пока Алекс говорил, рыжеволосая женщина скользила по нему подозрительным взглядом. "Я немного говорю по-итальянски", сказала она с сильным англосаксонским акцентом, впиваясь в Алекса влажными глазами. "Почему бы тебе не зайти на минутку?" Приглашение женщины его напугало. Алекс, казалось, вдруг потерял смелость, которая привела его сюда. "Не хочу вас беспокоить, я..." Он сделал шаг назад. Женщина пригвоздила его к крыльцу решительным взглядом. "И всё же, я думаю, будет лучше, если ты войдёшь". Фраза миссис Томпсон прозвучала совсем не как приглашение. Это был приказ. Несколько озадаченный Алекс кивнул. Он не был уверен, что поступает правильно. Женщина повернулась к нему спиной и вошла в дом. подразумевая, что невольный гость последует за ней. Меня зовут Мэри Томпсон. Проходя в гостиную, сказала женщина, как только Алекс переступил порог. Стены большого холла были сплошь покрыты картинами в толстых золотистых рамах. Алекс взглядом задержался на холсте, изображающем планету Земля, видимую с Луны. Лунная поверхность была похожа на широкую ухабистую дорогу, уходящую в пустоту. В то время как вдали вырисовывался контур огромной и прекрасной земли, освещённой на три четверти солнцем. Садись, садись, мальчик, снова сказала женщина. Алекс прошёл в гостиную, но остался стоять у дверного косяка. Как тебя зовут? Алекс. Алессандро. И сколько ты жил здесь, в Австралии? спросила она тоном строгого водознавателя. Всю жизнь, пока мне не исполнилось 8. Я приготовлю чашку чая. Ты любишь чай? Да, спасибо. Не беспокойтесь. Никакого беспокойства, Little Boy. Я давно хотела вернуться к практике итальянского языка. Я just только что положила пакетик в чайник, и ты позвонил в дверь. Ты как будто специально пришёл. Какое совпадение, сказал Алекс, нарочито дружеским тоном, хоть и был сбит с толку поведением женщины, которая чередовала добрые улыбки с испытующими взглядами, прямо как его учительница латыни на контрольных. Совпадений не бывает. Есть числа и знаки, твёрдо сказала миссис Томпсон. На вопрос в глазах Алекса она ответила с улыбкой. Я астролог. Для меня небо открытая книга. Я провожу ночи на крыше, наблюдаю. У меня есть мощный телескоп, представляешь? Алекс смущённо кивнул. Он не знал, как поддержать этот разговор. Но обратимся к нам. Тон женщины резко изменился. Её взгляд стал серьёзным. Ты помнишь, как выглядела эта твоя подруга Дженни? Ну вот, я влип. Прошло много лет, я уже не очень хорошо помню её лицо. Она была очень смешлённая и симпатичная. Захотелось снова с ней встретиться, раз уж я здесь, в Австралии, на каникулах с родителями. Но если она здесь больше не живёт, то значит, переехала. Она была очень умной девочкой, это верно. И очень милой. Вы её знали? Конечно. Всё тело Алекса вдруг напряглось. Он забегал глазами по комнате, будто бы ища выход. Женщина наблюдала за ним с ледяным выражением на лице. "Понимаю", пробормотал Алекс. Мэри промокнула губы вышитой салфеткой, не сводя глаз с гостя. "Я была её няней". "Прекрасно, теперь я точно влип". "Серьёзно? Тогда, может быть, вы мне скажете?" "Ну, хватит", сухо перебила Мэри Томпсон. "Стоп. Лучше ты скажи, почему ты здесь?" Алекс был у неё на крючке. А ведь он сразу почуял, что она не поверила в его легенду. Наверное, сейчас лучше было бы рассказать всё как есть. Мэм, я пришёл поздороваться с Дженни. Я думал, даю тебе последнюю возможность перестать водить меня за нос, мальчик. Воспользуешься ею или предпочтёшь продолжать это шоу? Алекс уже собрался всё ей рассказать, но потом подумал, что это не лучшая идея. Простите, мидам Томпсон. Я не хотел вас рассердить. Просто я действительно плохо помню то время, когда нам было 7-8 лет. Может, я ошибаюсь и Дженнифер Грейвер умерла в 6 лет, сказала женщина. Её слова оглушили Алекса. Дженни умерла? Как она могла умереть? Растерянность на лице юноши лишь утвердила Мэри Томпсон в её подозрениях. Я нянчила Дженни с рождения. Грейверы выбрали меня, потому что я знал итальянский. Глаза Мэри Томпсон покраснели. Она вытащила из кармана блузки носовой платок и поймала скатившуюся по щеке слезу. "Грейверы прожили здесь ещё год", продолжала она взволнованным голосом. "Потом переехали в Брисбен, а дом оставили мне. Джени была очень милой девочкой, милой и ласковой. Всегда улыбалась. Она умерла у меня на глазах, в один миг. Помогала печь печенье, а уже через секунду лежала на полу с открытыми глазами". А теперь скажи мне, откуда у тебя этот адрес? Кто ты такой? И перестань говорить, что в 8 лет вы вместе ходили в школу. Дженни не дожила до 8 лет. Алекс, как парализованный, слушал слова женщины. Дженни умерла. Значит, Дженни существовала, или вернее, когда-то существовала. Тогда с кем он разговаривал? Тот голос не мог принадлежать призраку. В сотый раз с тех пор, как решил отправиться в Мельбурн, Алекс подумал, что он точно сошёл с ума. Мэри допила чай, постепенно к ней возвращалось самообладание. Алекс молчал, опустив голову и уткнув лицо в ладони. Теперь ты должен сказать всё. Правда this time. На этот раз, перевод с английского. Я как чёрт возьми ты оказался у моего дома? Благодаря Дженни, ответил Алекс. Слова сами собой сорвались с его губ. Он не мог ничего с этим поделать. Если Дженни умерла, Не имело смысла что-либо скрывать, да и ситуация оказалась теперь совершенно абсурдной. Я никогда её не видел и никогда не был её другом. Я всю жизнь жил в Милане и в Австралию приехал впервые. Я не отдыхаю с родителями. Я здесь один. Прилетел сюда с двумя пересадками в Париже и Куала-Лумпуре. Сразу отправился на пирс Альтона, чтобы встретиться с Дженни. Она ждала меня там. Это какая-то бессмыслица, воскликнула женщина. Теперь она действительно была в ярости. Я знаю. Тогда попробуй сказать что-нибудь толковое. Ты обманываешь меня с момента, как я открыла тебе дверь. А я не терплю никакой лжи, если речь идёт о моей маленькой девочке. Она самое дорогое, что у меня было на свете. Грейверы были моей семьёй. Я была её частью. Всё закончилось, когда Дженни умерла. Они уехали, и с тех пор я живу в одиночестве. Объясни мне, как такое возможно? Ты являешься сюда и говоришь, что должен встретиться с Дженни на пристани в 2014 году, а она умерла в 2004. Алекс глубоко вздохнул, набираясь смелости. Он чувствовал себя животным, запертым в тесной клетке. Он бросил взгляд в окно и успел заметить, как по тротуару стрелой промчался велосипедист. Наконец, почувствовав уверенность, он снова посмотрел в глаза Мэри Томпсон. Я с ней разговариваю. признался Алекс. Женщина поставила на столик пустую чашку, которую до сих пор держала в руке. Ты разговариваешь с Дженни? Да. Ты медиум или экстрасенс? Мэри повысила голос. Понятия не имею. Алекс вскочил с кресла. Не знаю, кто я такой и почему всё это со мной происходит. Я тоже в шоке. У меня нет ответов. Я их ищу. Вот почему я позвонил к вам в дверь. Мэри недоумённо посмотрела на Алекса, который принялся не без любопытства разглядывать фотографии на полке. На каких-то снимках мадам Томпсон была запечатлена молодой. Некоторые были сделаны совсем недавно, другие, чёрно-белые, казались старинными. Однако на полке не было ни одной фотографии шестилетней девочки. "Мне надо идти", наконец сказал Алекс. Ему не хватало воздуха. Ему казалось, что он стал пленником кошмара, из которого невозможно выбраться. Алекс поднял рюкзак с пола и прямиком направился к входной двери.